Выше порогов Тималау проще перейти, чем переехать. Очень уж каменистое у нее русло. Какую сторону реки выберут вербовщики? Промахнувшись с можно потерять на бессмысленные блуждания несколько дней, если на полупустом тракте вообще удастся найти свидетелей. И Белый решился рискнуть питомцам. Благовоспитанный домашний Филиас предавался пороку, шастал по помойкам.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 Поглядят, умилятся, покискискают, испытывая необъяснимую зависть к грациозному, абсолютно самодостаточному существу, а потом с пылом бескорыстного служения нальют в блюдце молока. Филиос снисходительно примет знаки восхищения, а затем без сожалений уйдет туда, куда тянется его маленькая кошачья душа. Там, за гремящими день и ночь порогами, они снова встретятся».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 Лихан уже убедился. Вместо этого он устроился на обочине, утолил жажду из предусмотрительно захваченной с собой тыквы и постарался спланировать предстоящий разговор в конструктивном ключе. Знакомый рев мотора раздался буквально через полчаса. Машина приближалась слишком быстро, и Лихан, скрипя сердце, решился сойти с тракта, чтобы случайно под колеса не угодить.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 Но порадоваться за ученика Белый не успел. Капитан Ридзер подошел, решительным движением отодрал Ахимия от объекта обожания и, в свою очередь, сгреб Лихана за воротник. «Где Тангар?» Причем совершенно непонятно, беспокоится ли Мака Некроманти или хочет избить того до полусмерти. Э -э, э э Капитан потянул воротник на себя, явно намереваясь перехватить Белого за шею.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 За такую оплошность от армейских экспертов можно крепко огрести, и не посмотрят ведь, что белый. «Ты видел, что произошло?» – приступил к расспросам куратор. Или хан приступил к изложению своей маленькой истории, выбирая максимально нейтральные формулировки. «Если некроманта спасут, им ведь еще вместе ехать и ехать». Капитан морщился, куратор мрачнел и в конце задал один единственный вопрос.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 Ахими ломанулся вперед в порыве дурного энтузиазма, разве что по головам не пошел. Колдуны отнеслись к выходке Белого стоически, его даже посадили в кузов, чтобы залез наконец и перестал мешаться. Свою робость бывший пастырь успешно преодолел, а калечить соратников у армейских экспертов принято не было. Лихан подумал и пошел к кабине, рядом с которой Рурк получал последнее указание от своего начальства.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 Утреннюю тишину взрезало оглушительное бибикание. Спокойно тащиться за тележками утренних развозчиков и терпеть пешеходов, снующих через дорогу взад-вперед, Рурк не желал. Обнаружив за спиной взрёвывающий и напирающий грузовик, прочие участники уличного движения жались к поребрику и спешили куда-нибудь свернуть. Нельзя сказать, что так ехать получалось быстрее. Но веселее это точно.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 Правда, не имперской, а городских цветов. Предупрежденный постовыми градоправитель выгнал из казарм всех городских стражников. Белый в шоке огляделся. Никаких намеков на то, куда свернули полоумные ингерницы, видно не было. Два белобежевых стражника дружно указали ему вверх по улице. Лихан благодарно кивнул и помчался вдогон за грузовиком. Призрев приличие и высоко подобрав полы халата,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 Тепло посоветовал белому чиновник. В лавке напротив Шаград пытался купить водку, а химия одновременно успокаивала продавца и торговался. Добычу полдюжины бутылей рисового самогона сложили в большую корзину и в четыре руки поволокли к грузовику. «К тому же я считаю полезным загодя знакомиться с теми, с кем собираюсь вести дела». Белый понял,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 Чтобы заниматься столь масштабным делом с должной ответственностью. К тому же утром молния ударила в здание телеграфа, и мне нужно лично проконтролировать ход восстановительных работ. О, -о, -о понятливо кивнул белый. И сколько продлится ремонт? Два дня, не больше. Кстати, вы в курсе, что школа изгоняющая в грате расформирована? Да что вы говорите? «Да-да, все укращающие вывезены на юг. Ну, не буду вас задерживать». И мудрый градоправитель, да продлят небеса годы его жизни, не спеша удалился вниз по улице. Вовремя. К месту сбора стали стягиваться колдуны, хвалящиеся друг перед другом покупками. В целом приобретения разделялись на два вида. «Блестящее» и «Съедобное».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 Колдун удовлетворенно хмыкнул и огляделся. «Ну что, кого ждем?» «Никого», — вздохнул Лихан. Рурк вжал в пол педаль газа. Ощущение падения вверх усиливалось. Дару, прямо молчавший полгода, настойчиво давало себе знать. «И не видно, ничего не видно».